Кира Рамис. Вишнёвое счастье для оборотней. Вся моя жизнь была обманом. Любимый мужчина изменил мне в нашу годовщину. Затем я узнала, что родная тётушка обманывала меня и что родители вовсе не погибли, а просто отказались от ребёнка, неспособного к обороту. Тетка уехала со мной в безмагический мир и воспитывала меня сама. Теперь моя цель. Попасть на лайнер, который отправляется в волшебный мир, наполненный оборотнями, волшебниками, гномами и даже эльфами. Приключения ждут.